Глава двадцать шестая. Всех первокурсников мединститута при казном порядке отправили в больницы. Как не бились родители, что нельзя детей отправлять в пасть неизвестному зверю. Ничего не помогало. Дети из бедных семей были в группе риска первыми. Они не могли возмущаться. У них не было денег на зачеты и экзамены. Приходилось учиться самим. Права голоса они не имели. на их место всегда нашелся бы богатый студент переведенный из другого города в старгороде все зависело от содержания наполненного кошелька в каком эквиваленте решать проблему в долларовом или в рублевом у кого денег нет идешь в первых рядах либо тебя отчислят, другого не дано вот и сидели отличники у которых денег не было в приемном покое цепляли на себя маски защитные комбинезоны, перчатки и шли запотевшими потевшими стеклами палаты к больным. Видели, что пугают своим видом еще живых пациентов, которые не понимали, где находятся, на этом свете или на другом. Непотребка Лидия Михайловна не хотела выходить из этого спокойного состояния серебристого сияния, которое окунулось. Она не чувствовала ни рук, ни ног, Лечебная невесомость успокаивала. Единственное, глаза оказались устали. С трудом поднималась века правого глаза, затем левого. Через щель она видела бесшумных инопланетян, плавающих в невесомости рядом с ее ложем. Над нею кто-то наклонился. О, Боже! Она отчетливо увидела знакомый взгляд черных глаз. В голове почему-то заиграла мелодия «Ах, эти черные глаза тебя пленили!» В плен она точно попала, но только до тех пор, пока не вспомнила, чьи это глаза. «Тварь, сдохни!» — закричала Лидия Михайловна. «Все равно не сдашь у меня экзамен!» «Отлично!» — улыбнулась Саша. «Главное, вы живы!» Лидия Михайловна попыталась оттолкнуть маску с назойливыми черными глазами, не до конца понимала, что она не в аудитории. Вокруг уже суетились люди, черные глаза отошли на второй план. Когда она вспомнила весь ужас с нею произошедшей, она поняла, что это не сон. Возле нее была Саша. Больше всего разозлила Лидию Михайловну, что ненавистная студентка видела ее немощную, еще не отходила от нее, когда-то бредила. Лидия Михайловна боялась, что некоторые секреты Саша могла подлым образом выудить. Каждый человек похож на себя. Если черные мысли приходят, то не осветлятся после чудовищного возвращения с того света. Человек быстро забывает, что с ним произошло, не делает выводов, для чего все-таки его вернули обратно. Второй день рождения, так говорили все, но она не хотела в это верить, она уже на земле чувствовала себя богиней. Конечно, смерть не могла ее утешить, только разозлить, она никогда не умрет, в этом Лидия Михайловна была уверена. Студенты подумали, что такие люди, как министр здравоохранения, не нужны даже на том свете. злость имеет странную способность разъедать мозг быстрее чем ржавчина металл злость расползается по телу как множество змей шипит извивается прячется глубже в темноту души чтобы в очередной момент внезапно появиться и ужалить злые люди похожи друг на друга выражение лиц у них брезгливо раздражное Глаза сужены, ноздри расширены. Так выглядела выздоровевшая Лидия Михайловна Непотребка. Ее раздражало все. Она кричала, чтобы быстрее выписывали, чтобы отменили карантин, чтобы сняли эти страшные маски. Главврач боялся ослушаться, только динамика положительная успокаивала. Конечно, он проводил ее домой с почестями. Вся больница вздохнула. Следом выписали Петра Петровича Мамонова, ее любовника. Он тут же получил новое задание, во что бы то ни стало, уничтожить свидетеля немощи Лидии Михайловны. Она требовала убрать Сашу вместе с новорожденным ребенком. Как оказалось, добро наказуемо на земле. Конечно, не все знают, что зло преследует добро постоянно, чтобы уничтожить. Ведь главное богатство вечной жизни – это сделанные добрые дела на земле. Поэтому добрый человек – враг темных сил. Они испытывают его разными коварными способами. Немногие знают, что спасение в храме, зло обходит его стороной, не может одолеть. Так и в молитве говорится – «Дарю вам церковь, и врата ада не одолеют вас». Но когда ты молод, ты уверен в своих силах, далек от веры, от Бога, ты просто не веришь в потустороннюю жизнь, думаешь, что все это выдумки. Только намного позже, когда сможешь проанализировать все, что с тобой происходило в молодости, поймешь, что жизнь могла быть намного легче, если бы ты раньше стал верующим человеком. Так и Саша не догадывалась, что находится в ненужном месте не в то время, не догадывалась, что, вернув чужую жизнь, расстается со своей. «Ты должен ее убить!» приказывала Лидия Михайланова своему любовнику. «Мне плевать, чьими руками. Найди ее ребенка, чтобы Оба исчезли сразу и навсегда. Эта мразь сдаст нас. Она все время сидела возле моей кровати. Все про наш бизнес теперь знает. Вот увидишь, она очень опасна. Первая рассказала, что заразилась от меня на пересдаче. Хорошо, ее убью. А куда остальных студентов, Дену, которых ты заразила? Уже списки собирают. Очень резонансное дело получилось. Я по своим каналам узнал. Убей всех!